Командующий добровольческой армии, генерал-лейтенант, барон Врангель. Декабря месяца 10 дня 1919 года. Глубоко уважаемый Антон Иванович, В настоящую грозную минуту, когда боевое счастье изменило нам, и обрушивавшаяся на нас волна красной нечисти готовится, быть может, поглотить тот корабль, который вы,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 то прошу вас верить, что и сердцем, и мыслями я ныне с вами и рад всеми силами вам помочь. Врангель. В течение 10 декабря противник продолжал переправу через Северный Донец. На фронте первого корпуса особых изменений не было. Пятый кавалерийский корпус под давлением противника отошел в район разъезд Булоцелевский, Кантерево, Середовский, оставив часть сил в селе Преображенском для удара во фланг противнику, наступающему вдоль реки Орел. На Полтавском направлении мы потеряли скотоватое. Терская бригада сосредоточилась к селу Андреевка. Общая линия фронта к этому дню вырисовывалась следующим образом. Правый фланг, примерно до станции Мигулинской, оставался на прежних позициях. От Мигулинской линии фронта шла на Чертково, откуда, повернув круто на юг и проходя параллельно железной дороге Луганск-Миллерова, верстах в 20 севернее, выходила к станции Рубежная и в район Лимана, откуда переходила на правый берег Северного Донца и шла в общем направлении на станцию Краснопавловка и Вольная, южнее Константинограда и Кабеляк на Кременчук, Пальмиру, Канев, Фастов, севернее Сквиры к Казатинскому узлу. Левее линия фронта оставалась без изменения. 11 декабря конница генерала Улагая вновь отошла под давлением противника в район станции Шепилова-Липовая. Генерал Улагай доносил, что он вынужден отступать еще далее. Данцы также продолжали медленно отходить. Между тем наша пехота все еще продолжала удерживать свои позиции, протянув свой правый фланг до устья реки Бахмут. Положение становилось все более грозным. Фронт был разрезан пополам, и в прорыв устремились крупные массы конницы красных. Отправляя в этот день главнокомандующему упомянутое выше письмо, Я вместе с тем вновь доносил командующий добровольческой армией генерал-лейтенант Барон Врангель декабря месяца 11 дня 1919 года, главнокомандующему вооруженными силами Юга России. Рапорт События развиваются с чрезвычайной быстротой, и неблагоприятно сложившаяся для нас на фронте обстановка становится грозной. Наш фронт разрезан пополам, и армии отходят двумя группами на юго-восток и юго-запад. Необходимо принять крупные решения. Со своей стороны, полагаю, необходимым. Первое. Правую группу армий постепенно отводить на линии река Сал и Дон, сохранив плацдарм на правом берегу реки по линии устья реки Миуса, новочеркасск Спешно укреплять указанный фронт, объявив рабочую повинность населению. Одновременно подготовлять узлы сопротивления по линии реки Маныч и укреплять район Новороссийска. Второе. Левую группу армий отводить в Крым, спешно укрепляя подступы к нему. Третье. Кавказскую, Донскую и Добровольческую армии по отводе на означенную линию Свести в одну армию из четырех корпусов – Добровольческий, Первый Кубанский и Два Донских – под вашим непосредственным управлением. Все лишние штабы расформировать, направить чинов в строй. Четвертое. Из войск левой группы составить отдельный крымский корпус.